родителями жены, которые начинали стареть. У изувеченного Геркулеса не было ни гроша за душой. Черемщики отняли у него все деньги, которые он имел при себе, а жалования за последние два года он так и не получил. Ну и что с того? Разве он не генерал Дюма, храбрец из храбрецов? Разве у него нет чина, нет прав? Разве у него не осталось в армии надежных друзей, таких как Мюрат и особенно Брюн, сохранивший верность республиканским идеалам, он бомбардировал военные канцелярии письмами. Четно. Бонапарт никогда не прощал недостаточную преданность своей персоне. Главному врачу, Деженету, который, обследовав Дюма, нашел, что он в очень плохом состоянии и хлопотал за него, первый консул написал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 Генерал Дюма генералу Бонапарту 7-го 10-го года. Генерал-консул, вы знаете, какие несчастья мне пришлось пережить. Вам известны мои стесненные обстоятельства. Вы помните о сокровищах Каира, медленное отравление, жертвой которого я стал в неаполитанской тюрьме, настолько подорвало мое здоровье, что к 36 годам на меня обрушились болезни, которыми обычно страдают лишь люди преклонных лет. Меня постигло еще другое горе генерал-консул, и, должен признаться, для меня оно гораздо ужаснее тех бед, на которые я вам уже жаловался. Военный министр в письме от 29-го фруктидора прошлого года известил меня, что мое имя попало в список генералов запаса. Сами посудите, каково мне в мои годы с моим именем быть вот так одним рощерком пера, сброшенным со счетов. «Я старше всех генералов одного со мной звания. И вот уже офицеры моложе меня получают назначения, а я... я обречен на бездействие. Я взываю к вашему сердцу, генерал-консул, да внемлет оно моим жалобам. Позвольте мне надеяться, что вы сами соблаговолите защитить меня от врагов, которых я, возможно, нажил себе». Ответа не последовало. Он попытался найти поддержку у начальника генерального штаба Леопольда Бертье, брата своего старого врага по итальянскому походу, и пригласил его поохотиться в живописных окрестностях Вилле Котре. Бертье приехал, увез дичь и прислал благодарственное письмо. Леопольд Бертье, бригадный генерал, начальник генерального штаба генералу Дюма, седьмой дополнительный день десятого года. «Мы доехали благополучно, дорогой генерал, и сожалеем лишь о том, что не смогли подольше остаться с вами, чтобы засвидетельствовать вам, как глубоко мы были тронуты тем радушными дружбой, с коими вы нас принимали. Было бы очень любезно с вашей стороны, если бы вы приехали на несколько дней в мою деревушку в Шампиньоле. Мой адъютант, постоянно находящийся в Париже, привез бы вас. Не забудьте только отослать собаку накануне». Я заверяю вас, что вы у нас не соскучитесь. Помните, что вы мне обещали приехать и что вы не можете нарушить данное слово. Я надеюсь увидеть вас в первые дни в Андемьера, потому что в дни сбора винограда наша равнина прекрасна, как никогда. Непременно приезжайте, дорогой генерал, и предоставьте мне возможность оказать вам столь же радушный прием, каким вы почтили меня. Прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашей супруге с дружеским приветом. В конце письма теперь расписывались не в республиканском братстве, а в воинской дружбе. Но Бертье был из тех людей, для которых соображение карьеры выше всякой дружбы, и уж он никак не стал бы противиться решению первого консула. 24 июля 1802 года В доме на улице Лормеле Мари-Луиза произвела на свет сына, которого записали под именем